Лента неслегка вздрогнул, когда холодное мокрое полотно коснулось его тела, и в проясняющемся сознании мелькнула мысль: надо переменить белье. Но он не двинулся, а только покосился на бледный сероватый круг стеклянного потолка мастерской. Наконец сделав над собой усилие, он сел на край кровати. Ноги его не слушались. И во всем теле была такая слабость, точно он всю ночь шел не останавливаясь. Дотянувшись до ночного столика, он стал шарить дрожащими руками, чуть не свалил на пол часы, а затем вдруг комната ожила, озаренная спокойным, ровным светом. Освободившись от чего-то неведомого, что пряталось в темноте, он сразу пришел в себя. Зажег газовую печку, включил большую электрическую лампу, стащил в себя пижаму и пошел в крошечную убогую ванную комнату. Открыл оба крана, вода оказалась ледяной, горячая и уже давным-давно остыла. От холода у него перехватило дыхание. Энтони быстро вымылся губкой, и несколько раз облил холодной водой коротко стриженную голову. Вытираясь перед камином, он безучастно взглянул на рубец, обезобразивший его левое бедро, в которое попал осколок шрапнели, и на красные пятна на коже. Кровь его все еще была отравлена скверной водой. В комоде не оказалось чистой пижамы, И он полуодетый сунул ноги в ночные туфли, накинул на плечи вместо халата теплую военную куртку. Приложив часы к уху, он взглянул на циферблат — десять минут четвертого. И никакой надежды, что снова удастся заснуть. Он стоял, не двигаясь, глядя в стеклянный потолок. Потом невольно вздохнул, подавленный унылой скукой. этих бесцельно протекающих часов. И у него снова мелькнула мысль, которая теперь постоянно преследовала его: какой-то идиот, что вернулся, и вдвойне идиот, что радовался этому. Через стекло крыши видны были мягко падавшие темные хлопья снега. Не стоит, пожалуй, выходить. Он снова вздохнул и начал ходить взад и вперед по комнате. Это была большая мастерская без окон. Свет в нее проникал только сквозь замерзшее стекло крыши. Голые стены со следами гвоздей, на которых когда-то висели картины, были выкрашены какой-то наводящей тоску мутно-желтой краской. Они были влажные и как будто потные. Эта комната вызывала в нем чувство тоскливого беспокойства, как у пойманного в западню животного. И все-таки он был так благодарен, когда получил возможность перебраться сюда из гнусного убожества лондонских меблированных комнат. И у него навсегда останется чувство благодарности за эту доброту, за это единственное проявление человеческой доброты, которое он встретил за все эти годы. А ведь человека, оказавший ему такую услугу, был с ним едва знаком. Все наживались на войне. Квартиры были так дороги, и их было так трудно найти, что сдать такое помещение без надбавки за ту цену, которая она и стоила, было просто каким-то чудом. Тони шагал взад и вперед по комнате, отчаянно цепляясь за мысль о доброте Дика Уоттертона. Это было его единственным утешением. Он встретил человека, который, не задумываясь, совершил доброе дело. как отблагодарить его, как высказать ему свою смиренную благодарность, не просто личную благодарность за бесценную услугу, но более широкую, всеобъемлющую, за некий символ, за искорку веры в человеческую доброту. Однако даже в эту минуту безграничной признательности он знал, что ничего не сделает и не скажет, что его истерзанной я попрежнему будет отгораживать его от других человеческих существ непроницаемым щитом недоверия, который он с такой горечью выковал из себя за эти пять лет. Тони подошел к ночному столику и снова посмотрел на часы. Двадцать минут четвертого. Только десять минут прошло из этих бесконечных часов, оказалось. Их минули сотни. В течение нескольких секунд он, как будто старался побороть какое-то желание, потом вдруг закинул голову и то ли застонал, то ли горько раскачался. Подойдя к небольшому шкафчику, достал стакан, сифон и бутылку бренди, налил его в стакан, приснул туда содовой и захлопом с отвращением проглотил несколько глотков. Он ненавидел вкус бренди. Затем, поставив стакан на подлокотник глубокого кресла, стоявшего у камина, Энтони снова стал ходить взад и вперед по комнате, пересчитывая щели в голом досчатом полу, незакрытом целиком потертым квадратным ковриком. Наконец он остановился у небольшого письменного стола. Над ним висели окантованные цветные паспорту художественные фотографии работы Алинари. Прекрасная Афродита и великолепный Аполлон. Тони снял их, положил на стол и стал пристально разглядывать. Всё та же невозмутимая загадочная улыбка Бога, неизъяснимо прекрасная поза богини. Энтони, не отрываясь, смотрел на оба изображения, пока у него не заребило в глазах. Он старался вспомнить, где их видел. В Италии, конечно. Но где? Он засмеялся и швырнул картины на пол. Стекла с треском разлетелись на мелкие осколки. Нет никаких богов, сказал он громко. Настоящих богов убили, остальные все самозванцы. Алкоголь начинал оказывать свое действие и несколько успокоил его. Еще одна мысль тоже постоянно возвращавшаяся к нему. Опять всплыла в его сознании. Он сущий идиот. Половина четвертого, двадцать минут прошло. Он решил почитать до завтрака или до того момента, когда ему захочется спать, что было маловероятно. Вытащив наугад какую-то книгу, он уселся в кресло и проглотив еще глоток бренди, начал читать. Книга оказалась великосветским романом. начинавшимся с блестящего приема в роскошном особняке на Пикадилли у какой-то высокопоставленной особы. Он читал невнимательно и вяло, пока не дошел до следующих строк: прославившиеся на весь мир генералы в парадных мундирах, сверкавших золотом медалей, заслуженных в победных боях доблестными сыновями Великобритании. Министры с невозмутимым челом, прячущие за любезной улыбкой высокие государственные заботы, и с учтивой приветливостью беседующие со очаровательными дебатантками. Перы королевства в звездах орденов, жены сановников с усыпанными бриллиантами диадемами, соперничающие роскошными туалетами, дипломаты, миллионеры, властители прессы, светские молодые люди. Спортсмены, завоевавшие славу чемпионов, красивые женщины, словом, здесь собралось все, все, что представляло собой богатство, власть и славу величайшей столицы, величайшей державы мира. Стадо свиней, пробормотал про себя Тони, продолжая читать. Скоро он обнаружил, что прочел целую страницу несвязанных между собой слов. И не уловил ни единой мысли. Он вернулся обратно и заставил себя читать внимательно, но через несколько минут поймал себя на том, что смотрит поверх страницы, задумавшись о чем-то другом. Его собственные мысли были более настойчивы и больше притягивали его, чем эти жалкие вымысли. Скорее это были даже не мысли, а поток образов и душевных переживаний, которые вряд ли могли бы быть выражены словами. Смутные картины войны смешивались с гораздо более мучительными и отчетливыми видениями мест и людей, всплывавших в памяти из давнего прошлого. Все, что делало жизнь прекрасной и интересной, вызывало у него чувство какого-то непоправимого краха. Все было так или иначе уничтожено, затоптано, осквернено. Было даже какое-то ощущение стыда от того, что он уцелел. А какой смысл в этом, если и тело, и душа отравлены, даже одиночество отравлено? Как жить, уже не мечтая о счастье? С этим надо проститься навсегда, но софронив, хотя бы крупницу самоуважения, хоть что-то положительное, на что можно было бы как-то опереться.